Глава 3. Особенности московского разбоя. Начну, господа, с описания московского железнодорожного узла. Местным это не нужно, они и так все знают, но Алексею Николаевичу полезно. Заодно буду указывать, где у каждой дороги станции, откуда производят грабежи. Сделайте одолжение, кивнул Лыков. В городе сходятся восемь дорог. Самая старая, понятно, Николаевская. Ее товарная станция находится на Каланчевской площади. Далее идет Московско-Казанская где председатель правления Николай Карлович, и в помещении которой мы сейчас сидим. У нее две товарных станции. Главная Московская-Рязанская находится в переуке, переулке. А еще есть Москва-Вторая, где тоже располагают грузы. По-другому она называется Медьковская. И там, и там воруют сильно. Фон Мэк буркнул себе под нос крепкое словцо. Стефанов помолчал, давая магнату выговориться. Ничего не дождался и продолжил. Затем идет Московско-Курская, Нижегородская и Муромская дорога. Третья по оборотам. У нее тоже две товарные станции. Одна Рогожская в новой деревне, а вторая, поблизости от нее, именуется Нижегородской. При ней еще депо. Эти две станции, скажу так, самые безобразные. Там любого сажай в тюрьму и не ошибешься. — Это три крупнейших дороги, — переведя дух, продолжил докладчик. Есть несколько поменьше – московско виндовская Московско-Виндавско-Рыбинская, Московско-Киево-Воронежская и Рязанско-Уральская. У последней станции на Даниловской улице. Самая, кстати, удобная для отсылки товаров на Юго-Восток, на Кавказские дороги, на Сызрано-Вяземскую и прочие. Поэтому там воруют особенно много, и надо обязательно ей уделить внимание. — А остальные, что вы назвали, совсем мелкие, — поинтересовался Лыков. — У этих на троих две станции. В Большом Дорогомилове, по возле моста, и на Мещанской улице, близ Крестовских башен. В сумме обороты тоже выходят приличные, но предлагаю оставить их на сладкое. Ежели мы прищучим большое жулье, мелкое само разбежится. — Василий Степанович, вы говорили, что дорог восемь, — дотошно продолжил расспросы Питерец. А я насчитал с ваших слов семь. Кого забыли? Московская Ярославская Архангельскую, пояснил москвич. Ее сейчас переименовывают в общество Северных железных дорог. Станция у них на Красносельской улице. Предлагаю поступить с ней так же, оставить на Ужо. Иначе сил не хватит, надорвемся. Какие обороты по перевалке дает сейчас московский узел? Стефанов покосился на фон Мекка. Тот ответил. Так сразу я вам не скажу, надо запросить районный комитет. Что еще за зверь? Московский районный комитет по регулированию массовых перевозок грузов по железным дорогам это регулирующий орган от Министерства путей сообщения. Черт с ними, смилостивился милостивился Лыков, обойдемся без лишней статистики. А вот сколько украдено хотя бы примерно хотелось бы знать. Петр Аркадьевич говорил про десять миллионов рублей если считать с 905 года. Ссылался на вас. — Я ошибался, — хмуро ответил магнат. Только наша дорога лишилась грузов на 6 миллионов. Общая цифра потерь, по моим оценкам, много выше той, что я сообщил Столыпину. Где-то миллионов 17, а точно никто не знает. Алексей Николаевич молча посмотрел в потолок. — Что тут скажешь? Цифра потрясла его, действительно? Проблема национального масштаба. чего же так долго на нее не обращали внимания? Кто такие Ренбот с Моисеенко, чтобы обречь страну на подобные испытания? Однако, выдавил Запасов. А вы уверены, Николай Горлыч? Ведь это же колоссальные убытки. Люди теряют деньги и молчат. По нашему управлению мы не получали особых сигналов. Там сложная система взаимоотношений стала оправдываться фон Мек. Многие убытки выглядят как недостачи, а не как следствие грабежей. Потом часть потерь от отправителей покрывают страховые компании. Наконец, если даже убытки повесили на дорогу. Но она казенная, сами понимаете, казенная значит ничье. Заплатят и молчат. Куда же смотрят начальники дорог? Возмутился жандарм. Ну что, если казенная, это же народные средства. Надворный советник молча глядел на подполковника. Словно хотел сказать, а сам не понимаешь, куда они смотрят. Питерец вмешался. Эмоциями делу не поможешь. Московско-Казанская дорога частная, там есть хозяева. А тоже теряет миллионы. Давайте дослушаем Василия Степановича. Как совершаются кражи и грабежи? Кто главные преступники? Стефанов глянул в заготовленный текст доклада. Способов несколько. Самый легкий, при том действенный. — это тащить товары через дыру к заборе. — Через дыру? — удивился Лыков. — Так просто? — Да. — Но почему ее не заколотят? — Потому что рядом тотчас же появится другая. — А можно поподробнее? — Можно. Выглядит все так. Начиная с 905 года вокруг каждой из товарных станций барыги скупили дома. Дома эти особенные, в них проживают артели крючников, которые станцию и обслуживают. Официально, как рабочие по перевалке грузов. Но на самом деле они все воры. И крючники и воры в одном лице? Точно так. Эти лихие ребята живут при станции, спят, едят. Баб нанимают от хозяина. артелька как артиль. Но воровская. Ночью они заходят на станцию. У всех же есть пропуски. И тащат, что плохо лежит, через дыру в заборе, о которой я уже говорил. С той стороны уже стоят ломовые извозчики. Грузы тут же доставляются к держателю ортели, а там их, когда переделывают, чтобы весь товар было не узнать, а когда и не прячут вовсе. Прямо так и отдают по кражу. Куда? Перекупщикам, конечно, — тоном знатока ответил коллежский советник. Вот-вот, перекупщики уж заранее знают, что и в каком количестве за ночь стащили. И рано поутру приезжают к дому барыги со своими вазами, — Ежели явиться туда в этот момент, то вы подивитесь, насколько все отлажено. Телеги чинно подходят к воротам согласно очереди. Товары грузят не таясь, никто не скрывается. — А дальше что происходит с этими товарами? — живо поинтересовался фон Мэк. — Дальше все катится по проторенной дорожке, — ответил Стефанов. — Перекупщики лишь промежуточное звено. Их задача — раздробить товар. У каждого имеется свой круг проверенных покупателей которые пульнут краденое еще дальше. Плоть до конечного потребителя. А что воруют чаще всего, уточнил Лыков? Мануфактуру? Самый ходовой в Москве товар. Ткани в штуках и отрезах. Да и готовым платьем не брезгуют. Многое отсылают в провинцию, вплоть до Урала и Сибири. Дешево же. Дешевле, чем купить у производителя. Вот наши купцы и оскоромились. Но не только наши. Уходят и в лодь. Там нашьют на платье свою этикетку, и оно обратно к нам вернется. Вы в магазине купите и не догадаетесь, что ворованное. Так, а еще что? Хлопка много тащит. Что едет сюда из Туркестана? Вокруг Москвы десятки складов особого рода. Там хлопок моют, сушат и сортируют. Заново уминают в кипы и опять же толкают в лодцы. Но в покражу идет все, что можно выгодно продать». А бывает, что вывозят прямо в ворота мимо сторожей. Вот извольте. Коллежский секретарь зашуршал бумажками. Я взял для образца несколько своих прежних дознаний. Сами бумаги у меня отобрали, когда выгнали, но черновики остались. Тут все говорит само за себя. Вот, к примеру, дело от 6 марта прошлого года. Со станции Москва-Товарной Нижегородской дороги украли 10 мест или 288 кусков мануфактуры, общим весом 46 пудов. Отправитель товарищества Ивана Гаелина с сыновьями из Иваново-Вознесенска. Стоимость товара 2750 рублей. Получатель, харьковский торговец. Вместе с той мануфактурой пропало еще два места шелкового товара, весом 9 пудов и 5 фунтов. По цене 4000 рублей. Отправитель московский купец Сидякин куда девалось столько груза, я выяснил следующее. Началось все на станции Кускова во время сортировки товара. Весовщик этой станции, некто Полухин, взял и уничтожил документы на мануфактуру на означенные 10 мест и послал ее в Москву товарную. Там мануфактура, естественно, оказалась бесхозной. Бумаги-то тю-тю. И вился тот самый Полухин, Покалякал с кем надо, и с согласия здешних весовщиков Попова и Бакшеева весь товар выдали артельщику Рябушеву, понятное дело, замзду. Кто такой этот Рябушев? — оживился подполковник. — Фамилия знакомая. — Артельщик городской станции московских казенных железных дорог и большая бесте. Так вот, взял Рябушев краденое и увез его средь бела дня со станции и как он забрал без документов пятьдесят пудов, заерзал в кресле фон Нек. Артельщик имел законное поручение забрать десять мест Миткаля, переправил десять на двадцать и спокойно вывез мимо сторожей. — Эхма! — Вы слушаете, господа, что дальше было? Рябушев доставил груз на Таганскую площадь в дом торговца фруктами Алюлина. Тот был лишь посредник, себе ничего не взял. Она правила артельщика к своему приятелю по фамилии Мякотин. Тот Мякотин содержит мастерскую готового белья на Сретенке. Он накупил весь товар оптом, заплатив за него тысячу рублей. Дальше все просто. Ткань пошла в дело. А Шелк куда делся, вспомнил Запасов. Из него наволочки не сошьешь. Шелк, Рябушев, продал торговцу мануфактурой Расторгую его У того магазин в каретном ряду. И поныне там вполне процветает. В партии было 24 куска материи сюра. Дорогая штука. И еще 495 платков. Расторгуев тем же днем разбросал весь похищенный товар по своим людям. Часть взял Кулюшкин из магазина на второй Тверской-Ямской, часть держатель шапочной мастерской Сатылкин, а остальное забрал торговец остатками в ветошном ряду некий Иванов. «Это что, все наши купцы — воры?» — растерялся жандарм. «Хапнули заведомо краденое, даже не поморщившись? Так выгодно же. Вдвое дешевле, чем если честно покупать. Кто тут устоит?» «В этом и беда», — взволнованно заговорил фон Мэг. «Воры сами по себе были бы не так опасны, если бы общество не потакало им. А оно потакает. Чуть не каждый соблазнится, ежели дешевле. И что делать?» Купят, спрячут, перешьют, перекрасят. А полиции слова никто не скажет. Лыков вернул разговор в деловое русло. Василий Степанович, что стало с теми, кого вы поймали? Прежде скажу, кого я еще прихватил в той истории, ответил коллежский секретарь. В деле мелькнул один прощелыга, Прохор Илисеев. Он был посредник при Рябушеве, специалист по краденому. Когда я сделал у него в доме обыск, то нашел граммофон и полсотни пластинок. Знакомый товар. Его похитили у фирмы «Кенца», что на Мясницкой. Фирма послала груз в Нижний Новгород на ярмарку. А по вскрытии на месте оказалось, что из десяти посланных граммофонов доехали только четыре. Из ста пластинок осталась половина. А две тысячи граммофонных иголок, весьма дорогих, пропали полностью. Вместо похищенного воры сунули в ящики кирпичи. — Специалист оказался не узкий, а широкий, — констатировал питерец. И мануфактуру брал, и шелковые платки, и даже иголки к граммофонам. — Так что с ними со всеми стало? Вы взяли их с поличным? Суд был или нет? Стефанов махнул рукой. — Какой суд? В Москве так не принято. Когда меня выгнали, воры откупились и вышли на свободу. И сейчас, как ни в чем не бывало, занимаются тем же промыслом. Да, пробурчал подполковник. — Давайте их жахнем. — Доберемся, Дмитрий Иннокентьевич, — заверил его Лыков. Все они у господина Стефанова все синодик записаны. — Но продолжайте, Василий Степанович. Какие еще способы краж изобрели мазурики? — Про в заборе мы поняли, а прямиком ворота только с поддельными бумагами можно краденых вывести. — Стража подкуплены все, — сообщил докладчик. — А те, кто отказался, уже убиты. — Как убиты, — поразился Солыков. Да так, убиты. Трех человек зарезали в нынешнем 907 году. И еще один пропал без вести. Все честные уволились, не дожидаясь беды. Остались лишь продажные. — И у нас на Казанской дороге тоже, — не поверил фон Мэк. И у вас, Николай Карлович. «Да я их сей же час заменю!» «Пожалеете людей!» «Сей же час их зарежут при первом противодействии!» «Надо ломать систему!» «Все продумать, подготовить и лишь потом нанести удар!» «На это уйдет время, Пока будем наблюдать, искать связи, цепочки, по которым уходит товар!» «Регистрировать всю эту публику!» Слова Стефанова прозвучали убедительно. С ним нельзя было не согласиться. Но Магнату было жалко убытков, и он начал возражать. Но ведь каждый день несет новые потери. Тысячи теряем. Может, хоть как-то прикрыть дыру? Гаечки подвернуть, пропуска новые наладить, замки на складах поменять. Вы начните это делать, мешался Лыков. Запретить вам никто не может. Ну, а мы будем готовить удар. На то мы согласились. Докладчик продолжил. Алексей Николаевич прав. Вся эта сволочь у меня давно записана. Имена главных скупчиков известны. Красавин, Васильев, Членов, Игнатьев, Тишмин, Сибион, Балашов, Городецкий, Любавский, ну и десятка два помельче. Это течьи дома стоят возле станций, а в них живут особые крючники. Часть вроде как в стране. Держат магазины на лучших улицах. Это членов и Любавский. Некоторые, как Сибион, посредники зато очень крупные, а остальные, да, живут возле станций и ведут себя нагло. Если, к примеру, нужный им вагон по каким-то причинам отогнали от забора вглубь, они совершенно спокойно заезжают туда на телегах. Громят вагон, затем тащат добычу к своей дыре и переваливают на ту сторону. А на вагон вешают поддельную пломбу, и он уходит прочь полупустой. Каждую ночь так. У жуликов это называется выходить на биржу. Способов хищения много, после паузы продолжил Стефанов. Например, если товар сыпучий, зерно или сахарный песок, то просверливают пол вагона и ссыпают его в мешки. Пломбы целые, а товар похищен. Так поступают, например, у Николая Карловича в Гавриковом переулке. Ведь Москва – Рязанская, главная хлебная станция страны. Там переваливают в огромном количестве все восемь зерновых хлебов. Пшеница, рожь, ячмень, кукуруза, овес, проса, гречиха, горох. Горох тогда относили к зерновым хлебам. Или есть кража из-под лапки. Лапкой называют загнутый конец той рельсы, по которой ходят ролики в вагонной двери. Конец отгибают фомкой, дверь сдвигают без повреждения пломбы, хищничают, а потом ставят лапку на прежнее место. Алексей Николаевич покосился на собеседников. И запасов и фоннек слушали уволенного сыщика, раскрыв рот, при том, что оба всю жизнь прослужили на железной дороге. «Воры стараются там, где можно, замаскировать свое преступление», продолжил Стефанов. «Если пломба не сломана, тогда в пункте прибытия составит акт не о краже, а о недостаче. Вину за нее повесят на грузохозяина, а кражи как будто и не было. Поэтому делают так. Пломбу вскрывают, берут, что нужно». Потом специальным шилом расправляют края свинчатки и заново сдавливают ее щипцами. Под щипцы кладут резину, чтобы не смять старые цифры и буквы. Дальше подвесили ее на вагон и ходу. Кроме того, бывает, что кражи совершаются при участии складских сторожей. Места товара вывозят со станции, а на дороге кладут несколько штук, что подешевле. После этого сторожа поднимают тревогу и начинают будто бы преследовать воров. Даже стреляют в воздух. Брошенные места собирают под видом отбитого товара и предъявляют начальству. Вот, кое-что удалось вернуть. А сами, конечно, вдоль. — На нашей дороге тоже такое случалось? — опять спросил фон Мек. Случалось, и не раз. — Возмутительно. Алексей Николаевич дал магнату отвезти душу, а потом сказал. — Василий Степанович, с ворами понятно. И хорошо, что личности главных деятелей вам известны. — Ударим по голове, одной ночью всех возьмем. — А как с грабителями? Там тоже для вас нет тайн? — Мир грабителей иной, — осторожно ответил московский сыщик. — Если воры с перекупщиками давно уже страх потеряли и не стесняются, то у бандитов по-другому. — То есть тайны есть? — Конечно. — Там непроницаемые недра. — Кое-что я знаю, но в общих чертах. Расскажите, что знаете. Стефанов задумался. Было видно, что он не боится, нет, но понимает цену и своего слова, и своей ошибки. Нападения на поезда случаются везде, — начал он издалека. Россия никак не отойдет от морока революции. — Бог с ней, с Россией. Давайте про Москву. — Про Москву. Извольте. Самый опасный участок — это Новоандроновский, — что в четвертом отделении. Старинное бандитское село Андроновка теперь переименовали в новую деревню, но лучше от этого не стало. Там всегда был буйный народ, а когда у них построили железную дорогу, то они приняли это как сигнал, мол, бери и владей, собирай дань с угодий». Часто собирают? Постоянно. Самая опасная банда там, Серега Хрипатый, И Ленька Хотьковский. ужас наводят на всех. Звери даже хуже зверей. Кровь пролить им, как квасу выпить. — И полиция это терпит? — усомнился питерец. — Пытаются что-то сделать, да трудно совладать. Вся округа помогает, там у них смычка. В каждой семье кто-нибудь или сидит в тюрьме, или высланный. Полиция как в высажденной крепости, а в самой банде тридцать человек. Голову срежут любому. Ясно. Следующий, кто на очереди? Следующее гиблое место это Лефортовская часть. Под ударом опять ваша станция, Николай Карлович. В третьем участке станция сортировочная, а в первом Гавриков переулок. Ужас, что творится. Бандиты узнают от кондукторов, в каких вагонах самые ценные грузы, и садятся в поезд. Иногда даже надевают форму. В заранее подготовленных местах скрывают двери. Выбрасывают товары наружу, а потом навешивают фальшивые пломбы. Щипцы у них для этого при себе, но и револьверы тоже. По команде паровоз замедляет ход, ребята степенно соскакивают, подбирают выброшенное и на телегах увозят с Если кто им мешает, того безжалостно казнят. Кондуктора поэтому не препятствуют, а наоборот помогают. И жив останешься, и деньгу заработаешь а на станции Перова с бандитами вдоль и даже жандармы. Лыков вспомнил, как два месяца назад наблюдал похожие возле Чисменской платформы. А Запасов молча черкнул что-то в своей книжке, но комментировать не стал. «Первый участок опасен даже в дневное время», — продолжил Стефанов. «На Николаевской улице бандиты нападают на поезда с оружием в руках. Случаются настоящие бои между ними и охраной». Атаман там знаменитый Савастьянов, по кличке Савоська. А Исаулом у него медька Бакалейников, который лично убил, по слухам, 26 человек. Все его боятся, как огня. Он неугодных вяжет и насильно вбивает в рот хлористого цинку, которым шпалы пропитывают. Учительная смерть. Дислокацию банды где-то в Сокольничьих улицах, с 8 по 12, а точнее не узнать. Ну и третье бандитское укрытие — это Котяшкина деревня. Там с одной стороны пути Николаевской дороги, а с другой — Ярославско-Архангельской. — Погодите-ка, — остановил докладчик Лыков, — Котяшкина деревня в другом месте, возле Миусской площади между Оружейной, Долгоруковской и Четвертой Тверской-Ямской улицами, старинный разбойничий притон. — В Москве, Алексей Николаевич, сейчас два притона с таким названием. Та Котяшкина, о которой я говорю, расположена в Алексеевском участке, вокруг станции николаевка метьковской соединительной ветки. Место много хуже, чем у Миузской площади. Как и в Андроновке, здесь тоже почитай каждый второй или вор, или жулик. А принимают в каждом первом доме. Честного человека днем с огнем не найдешь. От полиции там представлен околоточный надзиратель Цыбин, Богатый человек давно уже куплен ворами и чуть ли не верховодит одной из банд. Вот такой у нас в городе пасьянс. Стефанов прервался хлебнуть чаю. Алексей Николаевич резюмировал. «Значит, криминальные места — это товарные станции и скупщики краденого вокруг них. А еще три бандитские местности — Новая деревня, Сокольничьи улицы и окрестности Николаевки. Так?» «Начнем с воров. Фамилии пристанодержателей нам известны, прием и краж тоже. Как поступим? Окружить эти поганые дома, сделать там повальный обыск», — предложил фон Мек. «Они, как я понял, Василия Степановича, набиты похищенным. Вот и доказательство. Вы арестуете владельцев, артели крючников сами после этого разбегутся. Я заколочу дыры в заборах и сменю весовщиков и стражей. Запасов покачал головой. — Придти и арестовать на основании результатов обыска? Хм, замучаемся доказывать, что товар сваленный во дворе краденый. Отчего? Они не смогут предоставить документы на него. — И что? — скажет нам барыга, что купил по дешевке с рук, а бумаги оформлять не стал, адвокатов наймет, те нас и умоют. — А вы что предлагаете? — рассердился фон Мэк. — Наблюдать еще год? — Брать, но с поличным. Ребята зайдут на станцию, возьмут товар, начнут его через дыру в заборе наружу переправлять. Тут мы сразу всех и возьмем на краже. Крючники хозяина так просто не сдадут. Вор-вора всегда покроет. Они от него деньги получают. А тут улики, сговор, все, что нужно прокурору. Но Лыков возразил. Мелко копнем. Но возьмем мы крючников и их хозяев, барык так сказать, первого порядка а их друзья-перекупщики, а третий ряд... Нет, хватать так сразу всю сеть. Фон Мэг долго возражал, он требовал прекратить хищение немедленно. С большим трудом сыщикам удалось убедить его в своей правоте. «Понадобится силовое прикрытие», — напомнил Лыков, когда спор закончился. «Сыскную полицию привлекать нельзя, она первая нас и продаст, предупредит воров. Дмитрий Накинч, вся надежда на вас». — Дадите жандармов. — Железнодорожная полиция немногочисленно, — ответил подполковник. — Но в Москве стоит жандармский дивизион. Оттуда и возьмем людей, сколько понадобится. — Отлично. Теперь вы, Василий Степанович, ведь не все сыщики продались. — Есть и честные, — подтвердил коллежский секретарь. — Найдете пять-шесть человек из состава МСП, которые нам помогут. — И больше найду, если потребуется. Моей правой рукой в железнодорожном дознании был надзиратель Бешавец. Опытный, смелый. Он, правда, вынужден был уволиться после моей отставки. Сожрали его люди, Моисеенко. Хорошо бы вернуть его на службу, а? Для начала привлечем в комиссию по вольному найму, — ответил Лыков. А когда сменим начальство МСП и начнем чистку рядов, примем Бешавца обратно. Еще люди есть, которые не уволились, а пока служат. Василий Степанович стал загибать пальцы. Гривцов, Баронин, Урусов, Фролов, Ксавирьев, Лагунов, Улупов, да вот Бешовец. Восемь человек, в ком я уверен. Эти сохранили порядочность. Был еще чиновник особых поручений Кельдебин, честный и знающий. Но ну, Рейнбот его недавно выгнал таким же манером, как и меня. Пусть порядочные нам помогут. Жандармские вахместры дознания не проведут, обыск не сделают. Они только для устрашения. — Ну, как сыщики нам помогут, Алексей Николаевич? Для этого им понадобится поручение от Моисеенко. А вы сами только что сказали, что он продаст нашу облаву. — Поручение им дам я в рамках своих полномочий. — Через голову Моисеенко? — Именно. «Дмитрию Петровичу сильно это не понравится. Я на него плевать хотел. Он побежит к Рейнботу». «И на него наплевать. Но он пока еще градоначальник. Мы нарушим все правила. На моей бумаге подпись премьер-министра. Там сказано, что я вправе давать указания местным властям. И они обязательны к исполнению». «Да, но давать их вы должны тем же самым Рейнботу и Моисеенко». Они их подчиненным напрямую. Питерец терпеливо принялся объяснять. — Будет скандал, ну и пусть. Чем мы рискуем? — головами тех порядочных сыщиков, которых призовем на помощь. Моисеенко им не простит. Выгонят, как меня, у них жены и дети. — Не успеет. И потом я ему скажу несколько слов, и Дмитрий Петрович не решится начать войну. Стефанов скептически покачал головой. Лыков продолжил. Многое еще будет зависеть от результатов нашей облавы. Надо ударить разом, в одну ночь накрыть всех воров и барык. Арестуем сотни людей, это будет большое и трудное дело. Но зато как оно представит московское начальство? Приехавшие из Петербурга вскрыли такой нарыв, а местные терпели его годами. После такого кто посмеет обвинить ваших честных сыщиков? — Ну, ну, так что я должен сделать? — Поговорить с теми, кому доверяете. — Приватно. — Скажите им так. — Ничего не бойтесь. Нынешнего начальства скоро не будет. А новому вы предъявите свою помощь комиссии Лыкова. Надо показать, что вы не молчали, не сидели, сложа руки. — То есть я могу обещать им защиту? — Не только защиту, Василий Степанович. Вспомните разговор со Столыпиным. Он ясно дал понять, что дни Рейнботта на должности столичного градоначальника сочтены. Москва считалась столицей наряду с Петербургом. Значит, и Моисеенко тоже. Как минимум его выгонят за бездействие, следствием которого стал такой разгул преступности. А может, и до суда дело дойдет. Московскую соскную полицию ожидает большая чистка. И те... Кто сейчас поможет нам с вами, могут рассчитывать на место в обновленный МСП. Теперь понятно, сколько нам понадобится людей. А сколько их вообще? Вам ведь год назад существенно расширили штаты. Так точно. Было двенадцать надзирателей, осталось сразу шестьдесят, и должность помощников ввели. Еще добавили двух чиновников для поручений. Дело производителя с двумя помощниками, архивариуса, фотографа, четырех служителей и пятнадцать городовых. Даже фельдшер есть теперь при сыскной полиции. — Вот скотина, — выругался питерец, имея в виду Моисеенко. Ему штаты в пятеро увеличили, служить не хочу, а он всю службу и развалил. После этого перешли к разработке конкретных планов. Решили установить наблюдение на самых крупных станциях и затем провести одновременно несколько массовых арестов. Стефанову окончательно поручили распропагандировать честных сыщиков. Они должны были руководить действиями жандармов и оформить все необходимые бумаги по итогам задержаний. Запасов отвечал за силовое прикрытие. Особо говорили, что цели операции пока нельзя раскрывать даже жандармскому начальству. Мало ли что. Пусть генералы будут готовы выделить 150 сабель. Отдельный корпус жандармов считался кавалерийской частью. По заявке Лыкова. А куда их направить, решит сам коллежский советник. Фон Мэг взял на себя подготовку к реформам на железных дорогах. Из пяти станций, на которых планировали провести секретную операцию, две принадлежали Московско-Казанской дороге. Николай Карлович должен был по результатам облавы выявить слабые места в организации и предложить меры по ее улучшению которые будут приняты по всей отрасли. Операцию наметили провести через неделю, в ночь с 12 на 13 ноября. Все детали надлежало сохранять в полной тайне.